Глава 4. Кухонная обслуга, профессиональное и домашнее приготовление пищи. Аксиомой средневековой жизни было то, что женщина, вне зависимости от знатности, достатка и даже возраста, обязана была уметь готовить. Для аристократки или богачки подобное умение, за исключением, конечно же, форс-мажорных обстоятельств, оставалось большей частью теоретическим и сводилась к наблюдению за кухонной прислугой и навыкам, необходимым, чтобы с достаточной безошибочностью выбрать умелого повара и пресечь на корню леность и воровство. Для простолюдинки ежедневная стрипня превращалась в одну из самых тяжелых выматывающих обязанностей. Причем стоять у горящего очага женщина начинала едва лишь, выйдя из младенческого возраста, а заканчивала только тогда, когда была уже не в состоянии держаться на ногах. Если в зимнее время сельские работы по необходимости замирали, и мужская часть семьи хотя бы временно имела возможность отдохнуть, работа на кухне продолжалась изо дня в день, превращаясь в бесконечную лямку, которую тогдашние женщины тащили на себе со столь же бесконечным терпением, понимая, что выхода, по крайней мере при их жизни, все равно найдено не будет. Множество женских скелетов, относящихся к средневековому времени, носят характерные следы болезней позвоночника, вызванных постоянной необходимостью стоять в наклон у очага. Обучение по поварскому искусству начиналось с раннего детства, причем в качестве учительницы, как правило, выступала мать, за ее отсутствием иная родственница или опытная служанка. Рецепты, кулинарной хитрости и все прочее необходимое для будущей хозяйки, усваивалась со слов учительницы, а также опытным путем. Изначально юная девочка становилась помощницей матери, начиная с несложных заданий – принести, помыть, почистить, перебрать овощи или крупу, постепенно втягиваясь в процесс и принимая на себя более и более трудоемкую его часть. Наемных кухарок, в отличие от позднейших времен, было немного. Те, кто мог себе это позволить, скорее нанимали поваров, а женщины-кухарки подвязались в подобной роли, как правило, при богадельнях, больницах или в услужении у небогатых семей. Так известно, что некая Нагардана, итальянка, получала скромное жалование, готовя в для инвалидов и стариков, о чем в расходных книгах была сделана соответствующая запись. Любопытно, что в те времена существовали и мужчины-кулинары, превращавшие приготовление пищи в своего рода хобби. Обыкновенно этим отличались горожане, тогдашние, скажем так, работники умственного труда или студенты. Устав от переписывания рукописей или чтения трактатов, подобный любитель становился к очагу и вдохновенно творил то или иное блюдо. Причем, в отличие от рутины женской стрипни, это делалось исключительно по желанию и только для того, чтобы создать что-то необычное. Кроме того, существовали наемные повара, обыкновенно имевшие небольшую лавочку для торговли с ясным на вынос, однако вполне охотно принимавшие приглашение поработать на временного нанимателя, к примеру, готовя для него свадебный банкет, торжество по случаю рождения наследника, поминальную трапезу по усопшему родственнику и так далее. Зачастую подобных умельцев нанимали в складчину подобное было характерно для ремесленных цехов устраивавших праздник в день памяти святого покровителя своей профессии деревенских праздников и так далее в монастырях необходимость готовить возлагалась на самих обитателей многие монастырские уставы особенно подчеркивали что от кухонной службы может избавить лишь тяжкая болезнь однако в позднейшие времена богатые монастыри порой стали нанимать профессиональных поваров. Что касается дворцов и замков высшего дворянства, здесь, конечно же, имелся целый штат кухонной обслуги, причем размер его был достаточно внушительным. Известно, что в начале XIV века на кухне французских королей подвязалось 73 человека. Столетием спустя это число возросло вдвое. Причем кухонное братство имело собственную строгую иерархию – и не менее строго оговоренные правила поведения, права и обязанности. Начать следует с того, что на кухнях герцогов и графов работали исключительно мужчины. Карьера начиналась с 10-12-летнего возраста и могла тянуться до самой смерти искомого персонажа или его выхода в отставку по причине весьма преклонного возраста. На нижней ступени кухонной иерархии находились люди для черной работы. Как правило, это были представители простонародия неотесанные грубые но в обязательном порядке обладавшие недюжиной физической силой во-первых это были истопники в чьи обязанности входило не только растапливать многочисленные очаги и поддерживать в них огонь но также колоть носить и запасать впрок дрова а также каждый вечер вычищать поддоны от накопившейся золы и углей Трубочистам вменялось в обязанность следить за за чистотой дымоходов. Об угаре и его последствиях наши предки были осведомлены очень хорошо, благодаря многовековому горькому опыту. Водоносы, как следует из их наименования, должны были исправно снабжать кухню ведрами с водой, которые доставляли из ближайшего фонтана или колодца на собственных плечах или на подводах, запряженных изъезженной крестьянской клячей. Посудомоем следовало держать в чистоте посуду, мясникам рубить и разделывать туши, тестомесам, соответственно, вымешивать тугое тесто для хлеба и пирогов. Следующими в иерархии были многочисленные поварята, дети, как правило, от 10 лет и старше. Обычно с этой ступени начинали будущие повара, опытным путем перенимавшие знания и навыки старших. Надо сказать, что обучение это было не сладким, Телесные наказания полагались в по вещей. За любую оплошность на голову поваренка обрушивались не только насмешки и оскорбления, но также удары половником или обыкновенные затрещины. В случаях, когда в замок или дворец ожидались гости, работа могла продолжаться до тех пор, пока кухонная обслуга в состоянии была стоять на ногах. После чего поварята укладывались спать на полу в той же кухне, чтобы с позаранку немедля приняться за дело. Карьера подобного помощника-повара начиналась с самой простой и непритязательной работы. Поварята чистили рыбу и овощи, ощипывали птицу, резали, шинковали, протирали через сито. Пожалуй, самой изматывающей обязанностью было поворачивание тяжелого вертела, на котором жарилось мясо или дичь. В этом случае к физической усталости прибавлялся также риск, серьезного наказания, если недостаточно расторопный мальчишка допускал, чтобы вверенная ему туша пригорала. В этом случае его ждала порка. Поворачивание вертела могло быть даже наказанием. В частности, именно к нему король Генрих VII английский приговорил некоего Ламберта Симнела, мальчика 10 лет от роду, которого ушлые заговорщики пытались возвести на трон. Понимая, что ребенок сам по себе не представляет для него опасности, Генрих милостиво отправил его на кухню поворачивать тяжелый вертел. Впрочем, в дальнейшем Симнал дослужился до королевского Сокольничьего и закончил жизнь в полном довольстве. Но подобная удача выпадала не каждому. Еще одной тяжелейшей обязанностью было толочь в ступке мяса. За неимением мясорубок, которые изобретут несколько столетий спустя, соль и, наконец, заморские пряности. Мало того, что само по себе однообразное занятие подобного рода изматывало и отнимало силы, подобный работник вынужден был дни напролет дышать тончайшей пылью и также нести весьма серьезную ответственность в случае, если по его вине оказывался испорченным особенно ценный продукт. Порой бывало, что поварят вынуждали специализироваться на каком-то из этих занятий, или делать то, что требовалось немедля и тотчас. Все зависело от произвола кухонного начальства. Надо сказать, что подобные испытания в начале своей карьеры выдерживали далеко не все, и лишь самые упорные или истинно влюбленные в свою профессию дослуживались до ранга поваров. Пройдя весь цикл обучения, за 10-12 лет, запомнив на зубок важнейшие рецепты, повара в аристократических кухнях обыкновенно принимали одну из специализаций. Можно было заниматься исключительно приготовлением супов или посвятить свое время только соусам. Кроме того, существовали специалисты, занимавшиеся исключительно жаркой или тушением мяса, колбасники, кондитеры и так далее. Дополнительно к тому господские кухни дополнялись слугами, отвечавшими за посуду, наполнение кладовых, доставку продуктов с рынка, на среднефранцузском «эскю де cuisine, которых в переводе стоит именовать старинным термином «кухмистры». На крупной аристократической кухне подобных кухмистров могло быть несколько, и все они состояли под начальством главного кухмистра. И, наконец, существовала почетная и весьма ответственная должность погребщика «метер де карнизон» – хранителя дорогих господских вин. Однако же непререкаемым главой, без которой не могла обойтись ни одна аристократическая кухня, был главный повар. Как правило, он самолично не занимался стряпней, но восседал в центре кухни на особом возвышении, громким голосом отдавая приказания. К огню очага ему полагалось становиться только в случае, когда речь шла о пиршественных блюдах, а также пирогах, которые требовали особого навыка, опыта и внимания. Главный повар обязательно должен был быть дворянином. Кстати говоря, поварское дело полагалось одной из очень немногих профессий, которой дворянин мог заниматься без ущерба для своей чести. Кроме того, главный повар должен был пользоваться безоговорочным доверием своего хозяина или хозяйки. Напомним, что страх перед отравлением, обоснованный или нет, жил вплоть до конца средневековой эры. Кроме того, Главный повар обязан был во всех тонкостях знать желания и вкусы своих хозяев, а также уметь быстро находить выход в ситуациях, если на кухне что-то шло не по плану или необходимого продукта не удавалось вовремя отыскать. Надо сказать, что звание это обычно давалось пожизненно, покуда главный повар не умирал или не уходил в почетную и очень денежную отставку по возрасту. В этом случае на кухне проводились своего рода выборы, где победитель должен был определяться большинством голосов, после чего потенциальный глава кухни утверждался в этой роли хозяином дома. И, наконец, все кулинарное братство обязано было поклясться на Библии, что будет верно служить и повиноваться собственному избраннику. Что касается внешнего вида работников кухни, мы достаточно уверенно можем судить о нем, по сохранившимся документам и миниатюрам. Всем приходящим на кухню, за исключением, пожалуй, трубочистов и истопников, вменялась в обязанность вымыть руки, для чего на кухне обязательно стояли умывальники полные воды и лежали куски грубого мыла. Не имея никакого понятия о микромире, наши предки были в достаточной мере наблюдательны, чтобы связать между собой порчу продуктов и пищевые отравления с отсутствием гигиены. Также всем, кто непосредственно работал с продуктами и готовыми блюдами, вменялось в обязанность покрывать голову. Хозяин, хозяйка, а также и гости вряд ли могли обрадоваться чужому волосу в супе или жарком. Посему на всех изображениях поваров мы видим плотные шапки, шерстяные или полотняные, далекие предшественники современных поварских колпаков. В домах с особенно строгими требованиями, а также в некоторых монастырях, поварам также вменялась в обязанность во время работы закутывать полотном нижнюю часть лица и надевать перчатки. Халатов в современном понимании также еще не существовало. Приходя в жарко натопленную кухню, повара снимали с себя тяжелое верхнее платье, оставаясь в так называемых «пурпуэнах» – плотных нижних камзолах или жилетах поверх которых, по желанию, можно было надеть фартук из полотна или кожи. Костюм повара дополнялся узкими чулками, шоссами, которые обтягивали ноги и заодно защищали от случайных искр из очага и поясом, за которым мог торчать нож или неизменный половник, на чем мы поставим точку и перейдем к следующей главе.